Глава вторая. «Во что же я вляпался?» Сидя в наручниках, на стуле в тускло-освещенной комнате, я наблюдал за тем, как хмурый следователь внимательно перечитывает мои показания. Иногда он произносил некоторые фразы вслух, но в основном молча шевелил губами. Наконец, закончив с чтением, поднял на меня усталый взгляд. «Сергей Михайлович». «Вы понимаете, что о случившемся нельзя рассказывать никому?» Наконец заговорил он, уставившись тяжелым, неприятным взглядом мне прямо в переносицу. Словно в душу захотел заглянуть. «Даже самым родным и близким вам людям». «Так точно. Я уже подписал документы о неразглашении. Еще позавчера...» — прозвучал мой севший, охрипший голос — «За двое суток, проведенных в стенах госучреждения, мне пришлось говорить больше, чем за весь предыдущий год». «Это хорошо. Что ж, все наши разговоры записаны, я думаю, что всем нам следует отдохнуть недельку-другую. Вы как, не против?» «Вы меня отпускаете, что ли?» Не поверил я своим ушам. «А вас есть за что удерживать тут?» Развел руками следак, при этом на его лицо наползла саркастическая улыбка. «У нас в законодательстве пока еще не прописано, что делать с теми, кто угодил в портал и вернулся оттуда живым. Так что возьмем с вас еще одну-две подписки и можете смело возвращаться к себе домой. Аномалия на вашем участке уже пропала, но на случай, если вновь появится, мы установим в гараже специальную аппаратуру. Помещение все равно опечатано, так что проблем не возникнет, я думаю. Ну а если что-то необычное все же случится, телефон куратора у вас будет». — Позвольте вопрос, — поинтересовался я, — моя машина тоже останется в гараже? — Что? — Ах, да, вы же ее не видели. Поверьте, восстановление автомобиля обойдется дороже, чем купить новый. А мы вам готовы предложить за ваш... Следователь склонился над листом и, отыскав нужную информацию, продолжил. Hyundai Солярис — 150 тысяч рублей». — Издеваетесь? — усмехнулся я. — Лучше сам по запчастям продам. «Вы не поняли, Сергей Михайлович. Мы в любом случае заберем вашу машину. Так что мой вам совет, соглашайтесь на эту, я бы сказал, хорошую компенсацию. В целом автомобиль уже у нас, так что вам остается лишь подписать нужные бумаги, и вы свободны. Наши сотрудники даже до дома вас подбросят». «Где ставить подписи?» Нахмурившись, спросил я. «У меня уже имелся опыт общения с государством. Если этой беспощадной машине что-то требуется, тебе придется подчиниться». Или будешь перемолот и выброшен на обочину жизнь, а то и вовсе на городское кладбище. Там, где стоят галочки, это договор о купле-продаже. Следователь, а точнее сотрудник какой-то спецслужбы, протянул мне уже подготовленный документ. Я на всякий случай бегло пробежался по тексту, мало ли, но не обнаружив подвоха, поставил в нужных местах свою подпись. Уже возвращая документ, задал вопрос, который волновал меня с момента, как меня скрутили силовики – «А как ваши узнали, что у меня в гараже портал? Его же с улицы не было видно при свете дня». «Я всего лишь простой следователь, и не могу знать ответы на подобные вопросы». На лице собеседника появилась улыбка. Вот только глаза оставались холодными и колючими. Что ж, даже такой ответ дал мне понять очень многое. «Так что, я уже свободен?» «Да», — следак поднял телефонную трубку и, не набирая номера, произнес... «Лейтенанты ко мне!» Домой меня привезли на черном Соболе с тонированными стеклами. Дорога заняла около часа, и за все это время ни водитель, ни трое сопровождающих бойцов в черной форме и балаклавах не обмолвились ни словом. Хотя нет, шофер однажды вырубался сквозь зубы, видимо, какой-то придурок посмел подрезать нашу машину. Наконец микроавтобус остановился. Мне открыли боковую дверь и жестом велели выходить. «Всего доброго!» Пожелал я бойцам удачи и совершенно неожиданно услышал в ответ: Сегодня и завтра лучше побудь дома. Родственникам и друзьям звонить будешь вот с этого телефона, это в твоих же интересах. Да, мы надеемся, у тебя хватит ума не искать все эти информацию про порталы, иначе нам придется увести тебя назад в контору. Если заметишь что-то необычное вокруг, звони по сохраненному в телефонной книге номеру, записанному как майор СИЗОв. Уяснил? Понял? Не дурак. Усмехнулся я, принимая из руки говорившего смартфон. Хм, тяжелый. Покинув машину, прищурился от палящего солнца и осмотрелся. Хм, подвезли, называется. До дома еще минут десять топать. Хорошо хоть, что одежду нормальную выдали, а не какую-нибудь больничную пижаму и тапочки. Хотя армейские берцы и китель с брюками привлекут внимание не меньше. Но да ничего, скажу, что на сборы ездил, да и мало у меня знакомых здесь. Все как-то не до этого было. Работа, чтоб ее... Отнимало все время. Только со всей этой вознёй и потерей машины нет у меня больше работы. Шеф не любит вот такие непонятки, когда его подчиненные на двое более суток исчезают в неизвестном направлении. Шагая по улице, решил посмотреть смартфон. Отечественный, что ли. Ну-ка, что там у него с начинкой? Ох ты ж, не Android! Неужели и ПО наше? Такс, вот иконки с трубкой, с конвертом то, что нужно. Ага. И входящее сообщение висит, посмотрим, что там. Короткое и лаконичное послание товарища майора. Здравствуйте, Сергей! Я майор Сизов, ваш куратор. Если с вами вдруг случится что-то необычное или возникнет угроза жизни, звоните на мой номер, мы все решим. И настоятельно рекомендую отвечать на мои звонки. Это в ваших же интересах. По скриптум. «Надеюсь, вы понимаете, что беспокоить меня по пустякам не стоит». «Разумеется, я не стал отвечать на сообщение. С трудом подавив мальчишеское желание удалить номер куратора, я по памяти набрал номер сводного брата. Слушая длинные гудки, неспешно продолжил шагать к дому. Трубку сняли не сразу, что неудивительно. Михаил работал в мебельном цеху, раскройщиком ЛДСП, а там такой шум, что даже вибрацию телефона не почувствуешь. «Алло, кто это?» «Миша, это я». «Сергун, ты куда пропал? морду наглая!» — обрадовался брат. «Неужели опять на рыбалку с ночевкой свалил? Или загулял?» «Да, тебя Андреич искал. Ругался сильно. Сказал, что уволил задним числом». «Да тут такое дело, Жень. Я, короче, в аварию попал. Машина в хлам сам чудом жив остался». «В рот, компот! Ты серьезно? Руки-ноги целы?» «Да в порядке, я говорю же». Вот только до телефона добрался. Сразу позвонил. «Ну, ты смотри, машину, говоришь, убил?» «Черт, как же ты теперь без колес из своей дыры?» «Ладно, придумаем что-нибудь. Батя позвонил, он переживает». «Ты про него вспомнил, ты ему и звони». Я сам не заметил, как мой тон тут же изменился из дружелюбного превратился в отстраненный. «Все, Жень, отключаюсь». Телефон почти разрядился. Нажав значок сброса вызова, сунул мобильник в нагрудный карман с клапаном. Бросив взгляд на небольшой магазинчик, мимо которого шел, только сейчас понял, как сильно хочу курить. «Ничего. Дойду до дома, там у меня запасы, могу две недели никуда не выходить. Так что лучше потерпеть. Сейчас главное убедиться, что пес накормлен, хозяйство в порядке и, наконец-то, самому поесть нормально. А то от фастфуда, который меня кормили ГБшники, мой желудок совсем не в восторге. То, что я увидел возле своего дома, мне откровенно не понравилось». Две черные тонированные BMW снастишь распахнутыми дверями и шестеро мужиков, от которых за километр несло неприятностями. Разумеется, все поддатые от того шумные. Меня компания заметила не сразу, увлеченно слушая худощавого высокого парня, у которого были все предплечья синие от наколок. Я даже успел приблизиться к калитке, когда братва спохватилась. Опа, человек, ты что тут забыл? Ко мне резво направился один из незнакомцев, а за ним следом потянулись еще двое. «Живу здесь?» Я повернулся к приближающейся компании. «А вот вас раньше не видел. Кто будете? Кому приехали?» Позади раздался радостный лай верного. Пес услышал голос хозяина и тут же рванул из глубины двора к воротам. Выну, но они закрыты, и потому хвостатый товарищ не сможет прийти мне на помощь. «По делу мы!» осклабился тот, что подошел вторым. «А ты, я смотрю, не испугливых?» «А чего мне бояться?» Задал я встречный вопрос, чувствуя, что неприятности избежать не получится. Причем не только мне. По улице уже ехала серая неприметная ладда Веста с тонированными стеклами, и я знал, кто в ней сидит. Приехавшие на бэхах даже не успеют мне пересчитать ребра, как нарвутся на большие неприятности. Вот только мне это может аукнуться в будущем. «Бизон, не приставай к нормальным людям с глупыми вопросами!» Раздался слева смутно знакомый голос — Все, я в том числе, повернулись к говорившему, и мне, наконец, стало ясно, что это за незнакомцы остановились у моего дома. «Михалыч, а мне сказали, что тебя закрыли!» Улыбаясь, к нам приближался Семен, гражданский муж Полины. Крепкий, коренастый мужик с курчавой, черной шевелюрой, густыми бровями и крупным горбатым носом. Если бы не ярко-голубые глаза, все бы считали его уроженцем Кавказа. Только Семен, его отец и дед... родились и выросли в глубинке Алайского края и считали себя русскими. Недоразумение вышло. Отделся строгим выговором. Улыбнулся я в ответ, а сам в это время краем глаза следил за Вестой. А тебя, вижу, уже выпустили. Правильно видишь. Семен протянул мне руку. Здорово, Серега. И спасибо тебе. Мне Полина рассказала, что ты каких-то абсосов, что к ней приставали, шуганул пару раз. Так соседи помогать должны друг другу. Я протянул в ответ руку, но в момент рукопожатия случилось то, чего ну никак не могло произойти. Прямо над головой у Семёна вспыхнуло полупрозрачное окошко, словно экран монитора, а в нем появился текст: Игрок. Имя не выбрано. Класс Спринтер. Уровень класса 0. Прогресс 0 из 100. Охренеть! Прошептал Семён. Похоже, он тоже увидел надпись. Серега, а ну-ка отойдем, разговор имеется. «Сзади Лада Веста», — ответил я, вместо того, чтобы принять приглашение. «Это меня пасут». «Понял». Семён отступил на шаг. Появившееся над его головой виртуальное окошко тут же растаяло. «Тогда увидимся на Кулешовке. Парни по машинам, нам еще местный кафе-бар надо застолбить на выходные. Да, Серега, приглашаю тебя на свадьбу. В следующую субботу, в двенадцать, к ЗАГСу». «Приду», — я улыбнулся. «Если опять не закроют. А насчет рыбалки?» «В четверг утром на Кулешовке меньше всего народа». «Договорились!» — кивнул Семен. «Ну, бывай, трудяга!» Проследив, как братва загрузится в машины, а наглухо тонированная веста спокойно проедет мимо, я уже собрался открыть калитку, но в этот момент на улицу вышел отец Полины. Вид у мужчины был мрачный, а под левым глазом наливался синяк. При этом сосед с ненавистью смотрел на отъезжающих гостей. «Палыч, доброго дня!» поздоровался я. «Извини, не смог прийти на твой юбилей. Подождешь, я за подарком скажу, по-быстрому». «Здравствуй, Сергей. Рад тебя видеть живым-здоровым. А то я видел, как твою машину забирали. Думал, убился. В гости пустишь? Разговор у меня к тебе». «Конечно, заходи», — ответил я, наконец справившись с запором на калитке. Похоже, его знатно погнул кто-то, шагнул внутрь двора и тут же был атакован пятидесятью килограммами безумной радости». «Верный, мать твою, ты же меня сейчас на землю свалишь. Да прекрати ты меня вылизывать, собака слюнявая!» «Хороший у тебя пес!» Николай Павлович, зайдя следом за мной, прикрыл калитку. «Все время, пока тебя не было, грустил. Супруга моя его кормила. Говорит, жаловался ей, скулил. Спасибо ей огромное. Я, наконец, смог справиться с псом, который с радостью понесся в другой конец двора, повизгивая. «Кстати, Палыч, кто это тебя так?» Вот об этом мы поговорим. Заодно юбилей мой, отпразднуешь, нахмурился сосед, закрывая за собой калитку. У тебя найдется, чем закусить? Сейчас узнаем, ответил я, направляясь к дому. В общем, мутная история, Серега, произнес Николай Павлович, возвращая на стол чашку с чаем. Трех заключенных и одного охранника убил. И его, вместо того, чтобы закрыть на пожизненно. «Через неделю отпускают на свободу». «А Полина что?» — спросил я, высыпая использованную заварку в мусорное ведро. «Знают все. Вчера утром отвез ее к двоюродной сестре в город. Там этот упырь ее не найдет. А уж я постараюсь, все связи подниму. Но он вернется туда, откуда вышел. Короче, ты теперь все знаешь, так что, имей в виду Семеном, лучше дел не иметь. Изменился он. Сильно изменился». Даже на меня руку поднял, когда я не сказал, где Полина. Если б не мать, наверное, одним синяком не отделался бы. Ладно, засиделись мы. Тебе ж, наверное, отдохнуть хочется. Да я вообще зачем зашел? Мы с супругой уехать хотим, пока все не устаканится. Так я хотел спросить у тебя. Можешь присмотреть за хозяйством? Да не вопрос, Палыч. Я поднялся вслед за гостем. «Меня как раз уволили, да и машины нет больше, так что присмотрю. Только покажи, что и как». «Слушай, а у тебя категория «А» открыта? У меня в гараже «Урал» с люлькой стоит. Можешь взять, если совсем уж прижмет». «Откуда такая техника?» — удивился я, прекрасно зная, что кроме старенькой Нивы у соседа отродясь ничего не было. «Да брат позавчера пригнал из деревни. Техника, хоть и старая, но документы имеются». «Доверенность я на тебя сделаю, а если все же докопаются, ссылайся на меня, сразу отстанут». «Хм, подумаю», — ответил я, улыбнувшись. «Лет пятнадцать уже не ездил на мотоцикле, а тут такой шанс». «Ну, тогда бывай», — Николай протянул руку для рукопожатия. «Объяснять, кого и как кормить не буду. Супруга записку тебе на столе оставит». «Да ты и так знаешь, не первый раз все же». «Тьфу, чуть не забыл». — Пойдем покажу, где ключи от дома. Проводив палыча, я накормил пса и, включив бойлер, пошел на улицу. Наконец-то можно спокойно перекурить, и главное — заняться тем, что следовало сделать в первые минуты, как я вернулся из портала домой. Затянувшись, я прикрыл глаза и сосредоточился на мерцающей синей точке, тут же появившейся перед взором. За две ночи, проведенные в госучреждении, мне удалось наладить контакт с интерфейсом, встроенным в мою голову. Сейчас я уже не тыкался, словно слепой котенок, а точно знал, что делать. Одной лишь силой мысли коснулся синего огонька, и в следующий миг передо мной развернулось сразу несколько виртуальных окон с текстом и цифрами. Сосредоточился на самом первом сообщении, отличающемся красным цветом. «Игрок, выберите имя». Прямо под сообщением подобие компьютерной клавиатуры. Арабские цифры, различные символы весь алфавит кириллицы. Что ж, уже хорошо, значит, этот интерфейс подстраивается под носителя. Мысленной командой вбиваю никнейм, который видел однажды в какой-то из прочитанных книг. «Парторг». Красный цвет виртуального окошка тут же меняется на мягкий розовый. «Игрок — парторг. Мультикласс. Скрыто. Эрго. Уровень 1». Доступ к классовым способностям, умениям, навыкам откроется на пятом уровне. Радиус сферы влияния. 1000 метров для значимых игровых объектов, 10 метров для артефактов и техники, 1 метр для инициированных игроков и существ. Прогресс 80 из 1000. Баланс валюты 120 КСО. Встроенный накопитель. Эпический ранг. 60 эргов из 100. Прогресс усовершенствования накопителя 1%. Кристаллы — два простых. Мысленно, отодвинув окошко с информацией о себе в сторону, сосредоточился на другом, зеленом. «Парторг, ты получил уровень. Тебе доступно два простых кристалла. Находятся в подпространственном хранилище». «Такс. Похоже, кристаллы — какая-то важная часть упорядоченного. И их лучше приберечь до лучших времен. Еще бы понять, где это хранилище». «Ну-ка, что там написано в следующем сообщении?» «Получено задание эпического ранга. Сохранить суверенитет родного мира. Срок выполнения задания — один год после инициации. Сроки могут изменяться под воздействием различных обстоятельств. Награда скрыта». «Вот черт! Во что же я вляпался? Непроизвольно вырвалось у меня».